«Но мне не было больно», — вставил Рой. «Совсем не больно». «Я как раз сидел неподалеку», — сказал Хенк, «Заплетал вот этот самый кнут. У него конец обтрепался, и я решил приделать новый. Я все видел, но не вмешивался, пока Рой не свалился на землю. Вот тут-то я и сообразил, что дело зашло слишком далеко. Вообще-то я человек понятливый. Когда бородавки там заговаривают...» или еще что-нибудь такое, тут я не возражаю. На свете полно людей, которые это умеют, и ничего плохого здесь нет. Но когда собак или людей вот так вот в узел... — И ты отстегал ее кнутом, — сказал инок. — Это моя святая обязанность, — убежденно произнес Хенк Только ведьмам мне еще в семье не хватало. Но я ей приложил пару раз. А она меня все остановить хотела, Руками там что-то показывала. Но я свое дело знаю. Решил, что если ее хорошенько отлупить, То эта дурь из нее выйдет. И давай лупить ее еще. Но тут она и на меня порчу напустила. Как на Роя и Батчера, но только по-другому. Она меня ослепила». Лишила зрения отца родного. Я вообще ни черта не видел. Только шатался по двору, орал и тер глаза. Ну, потом все стало нормально, только она уже исчезла. Но я видел, как она побежала через лес вверх по холму, и мы с Роем бросились в догонку. И ты думаешь, она здесь? Я знаю, что она здесь. Ладно, сказал Инок. — Можешь искать. — И поищу, — мрачно пообещал Хэнк. — Рой, посмотри в хлеву. Может быть, она там спряталась. Рой направился к хлеву. Хэнк заглянул в сарай, но очень скоро вернулся и прошел к покосившемуся курятнику. Инок молча ждал с винтовкой на сгибе руки. Он понимал, что ситуация складывается неприятная, Раньше с ним ничего подобного не приключалось, но такого человека, как Хэнк Фишер, словами убедить непросто. А сейчас ему вообще ничего не втолкуешь. Оставалось только ждать, когда тот немного поостынет, и надеяться, что тогда можно будет с ним поговорить спокойно. Хэнк с Роем вернулись. «Там ее нигде нет», — сказал Хэнк. «Она в доме!» — Инок покачал головой. «Никто не может войти в этот дом!» «Рой!» — приказал Хенк, «Ну-ка, поднимись по этим вот ступеням и открой дверь!» Рой испуганно взглянул на Инока. «Валяй!» — сказал тот. Тогда Рой медленно двинулся вперед и поднялся по ступенькам. Подойдя к двери, он взялся за круглую ручку и повернул. Попробовал еще раз и обернулся к отцу. — Па! — сказал он. — Я не могу. — Дверь не открывается. — Черт побери! — выругался Хэнк и добавил презрительно. — Ничего-то ты не можешь! В два прыжка он преодолел ступени, протопал рассерженно по крыльцу, ухватился за дверную ручку и изо всех сил крутанул. Потом еще раз. И еще. Наконец он совсем разозлился и взглянул на Инока. — Что за чертовщина! — заорал он. — Я же тебе сказал, — ответил Инок, — что никто не может войти в этот дом. — Еще как войду! — прорычал Хенк, Швырнув кнут Рою, — Он спрыгнул с крыльца, бросился к поленнице у сарая и выдернул из колоды тяжелый топор с двусторонним лезвием. — Поаккуратней с топором, — предупредил инок. — Он у меня уже давно, и я к нему привык. Хэнк даже не ответил. Он поднялся на крыльцо и встал перед дверью, широко расставив ноги. — Ну-ка, отойди, — сказал он Рою, а то размахнуться негде. Рой попятился. — Постой, — сказал Инок, — ты что, собираешься дверь рубить? — Вот именно, черт побери! Инок кивнул с совершенно серьезным видом. — Что такое? — спросил Хэнк. — Ничего, все в порядке. Можешь попробовать, если очень хочется».